Вечером после ужина, после игр в жмурки, в чехарду, ребята пошли спать. Неожиданно обнаружилось, что из той спальни, где помещались новички, пропали три одеяла. Заколдованный от воров ящичек инженера Вошкина, пирочинный ножик Пети Мозгового, а в двух уборных и классной комнате старшей группы вывинчены лампочки. Все всполошились. Инженер Вошкин выскочил в коридор и, размахивая простынёй, иступленно кричал. «Требую! Требую! Караул! Обчистили!» Нагвалт явился заведующий. Разузнав, в чем дело, он скомандовал. «Старосты, выходи сюда. Сейчас же собирайте коллектив. Решайте сами, как нам жить такое безобразие. А мне за вас думать не приходится. Дом не наш, а ваш, и все в нем вещи ваши». Сами хозяйничайте и разбирайтесь. Приучайтесь, ребята, верить в себя, в свои силы. А остальные – марш по местам, спать. На заседание, на заседание, деловито взывали обрадованные старосты и председатель коллектива. Заведующий, хмурясь, кусал губы. К нему подпорхнул хозяйственный Ленька Пузик. «Товарищ заведующий, я знаю, кто украл». «А тебя спрашивают?» притопнул тот. «А ты спроси. Сейчас найдем всю пропажу». И, заглядывая в спальню, он закричал. «Эй, воры, которые бывшие, выходи! Ивочкин, Белка, Скриба... Откуда знаешь, что они украли?» «Да не они! Вот бестолковый ты какой! Они раньше воровали здесь, в прошлом году!» Ивочкин, Белка, Скриба, парнишки лет по пятнадцати выросли возле заведующего. «Дайте нам фонарь, на чердак полеземте. Мы уж знаем, куда прячут краденное. Сами прятали». Все вместе с заведующим пошли на чердак. В хвосте плелся незваный инженер Вошкин. Когда поднимались по лестнице, он, глядя в мелькавшие над его головой дырявые подметки заведующего, говорил «Нет, без электрификации, я вижу, не обойтись». уже, уже весь инвентарь в самый сильный ток включу». Десять тысяч вольт. Тронешь, например, одеяло пальцем, а в морду молния. Меж тем, к проходившей по коридору марколавни подкатился козликом босоногий в одной рубашке жоржик. «Вы моя мама! Здравствуйте!» «Ты что же не спишь? Не здравствуйте, а до свидания!» «Я забыл вам одно дельце сказать. У меня в ухе таракан. Я был сегодня на осмотре у доктора. Знаю, все были. Я доктору сказал, что мне в ухо таракан залез, и там сидит. А доктор сказал, вели марколавни, пусть она даст тебе большую долю пирога. Самую большую, с вареньем. И ты ляг ухом на пирог. Тогда таракан выползет. Он выползет потому, что любит пирог. Ой-ой, как он шевелится там. Ой-ой, мама. До свидания, покойной ночи. Нянька, уведи его. «Мама, мама, я кушать хочу!» Но, увидав идущего с гурьбой ребят заведующего, он опрометью в спальню. Впереди всех шел радостный инженер Вошкин. Он тащил свой сундучок и говорил. «Я теперь в колдовство не верю. Я в науку верю, в матерлогию. А, впрочем, у меня был, например, рыбий зуб морской собаки. На чердаке отыскалась вся пропажа. Кроме перочинного ножа, Новички, виновники переполоха, притворно похрапывая, прикидывались крепко спящими. Только один из них смотрел при открытыми глазами на то, как нянька стелет найденные одеяла. Заведующий вошел в класс, где заседал коллектив. Семеро ребят с деловыми, озабоченными лицами сидели за столом преподавателя. Перед каждым бумага, карандаш. Васька Ухов притащил графин с водой, и медную небольшую кастрюльку, заменявшую звонок. Заведующий встал у печки. Сережа Булка начал речь. Ему 14 лет. Он самый деловой, он председатель, староста, готовится на рабфак. Лицо у него открытое, мужественное. Сам чрезмерно высок и тощ, одет прилично. Вот, товарищи, резюмирую так. Покуда среди нас имеются воры, Мы должны сознавать себя тоже ворами, потому что они кладут пятно на всех нас. Теперь как изжить это искривление? Мы должны зорко следить за малосознательным элементом, который подозрительный. Мы чаще должны собирать детей на митинг и внушать им, куда они себя готовят – в жулики или в честные рабочие. «А пока конкретно…» – «Конкретно», – поправил заведующий. Извиняюсь. Э, конкретно вот что. Такие вношу предложения. Спальни на день запирать, чтоб там не валялись лежебоки и чтоб нельзя было красть. А ключи передавать старостам. Он отхлебнул воды и строго наморщил лоб. Второе предложение и последнее. Если случится пропажа, мы отвечаем за это все без исключения. Даже педагоги и терпим наказание, какое выберем сами. Например, конкретно «пять дней не обедать». «С голоду подохнешь», — под легкие улыбки заметил староста младшей группы Саша Костачев, парнишка с веселыми глазами. «Ну, три дня без обеда», — поправился председатель. «На рынок колбасу воровать пойдешь. Все засмеялись. Председатель тоже улыбнулся, потом нахмурился, позвонил в кастрюльку, крикнул. «Ну, день! День без обеда!» Полдня, четверть дня, день, день. Далой смешки, далой бузу. Кто против первого и второго предложения? Никто. Принято единогласно. Секретарь, пиши. Вошла Маркалавна и нервно затараторила. Товарищи, пользуясь тем, что вы заседаете, я прошу разрешить мне сделать сообщение на ваше обсуждение, чтобы вы вынесли решение. Марья Николаевна, сказал от печки Иван Петрович, заведующий. «Будьте добры говорить прозы, а то вы в стихи ударились». Дело вот в чем: Покраснев, облизнула мрколавно сухие губы, отбросила салбаку дёрышки и села на парту. Третьего дня у преподавателя Емельяна Кузьмича, человека неимущего, украли из пальто кошелек с тремя рублями. А вчера произошел лично со мной такой случай. Я зашла в класс третьей группы, одетая в шубу. В руках у меня три книги. Я книги эти должна была занести в наш интернат к девочкам. Вдруг слышу такую фразу. Ага, глянь, ребята, она идет на рынок книги загонять. Воруют дьяволы, а потом на нас. А что ж такое, подхватил другой. У ней ключи от библиотеки. Бери, загоняй книги. Саша Костачев засверкал веселыми глазами, спросил. Кто такие? Один, кто первый крикнул. Это Степанов из Новичков. «А второго называть не буду», сказала Маркалавна. «Вообще, дети, вам надо поработать над характером своих товарищей, в особенности новичков. Они в каждом педагоге видят своего врага, угнетателя, который будто бы только к тому и стремится, чтобы наказать воспитанника, прижать его, урвать принадлежащий им кусок». Она замолчала. Ребята напрягли мысль, покашливали, ерошили волосы, переглядывались, пыхтели. Один по одному озирались на безмолвно стоявшего у печки Ивана Петровича, как бы ожидая от него подсказа мудрого совета. Но тот упорно молчал. Предложение. Скочив, выпалил, как из револьвера, Сережа Булка. Высокий, узкоплечий, он надвое переломился над столом и, рассекая пространство ладонью, отчетливо заговорил. Степанова, который Марколавну назвал наискосок воровкой, завтра же назначить в библиотечную комиссию. Пусть выдает книги, и пусть самолично убедится, что книги из библиотеки не воруются, а выдаются под расписку. Факт. От печки послышались поощрительные аплодисменты заведующего. Малыши быстро оглянулись, и сразу дружные азартные хлопки.